Глава 53. Олеся. Внезапно очнувшись от сна, я открываю глаза. Голова неприятно гудит, сигнализируя мне о том, что накануне я явно перебрала с Хересом. Я лежу между мужчин и слышу их мерное дыхание во сне, убирая с лица спутанные волосы и слегка приподнимаюсь. Смотрю на Андрея и Никиту, чувствуя безумное страстное желание их поцеловать. «Чёртова слабость!» Так сложно противиться их притяжению. Но всё же я нахожу в себе силы и не делаю этого. Не знаю, как долго они собираются держать меня в этом доме. Сейчас, пока мужчины спят, у меня, возможно, появился единственный шанс на побег. Как можно тише приподнимаюсь на локтях. Матрас скрипит, но они, кажется, не замечают моих движений. Закусываю губы, стараюсь дышать как можно незаметнее. Никита лежит на моих трусиках. Андрей подмял под себя платье. «Так, нужно поискать что-то еще из одежды». Опускаю взгляд вниз и замечаю футболку Ника. Хватаю ее и быстро одеваюсь. Она довольно большая, доходит до середины бедра, полностью скрывая наготу. Стараясь не смотреть больше на спящих мужчин, бочком пробираюсь к двери. Уже около тумбочки замечаю брюки Никиты. «Хм, Они в них ли мой телефон?» Наклоняюсь, стараюсь ступать так, чтобы не скрипели старые половицы, и ощупываю карманы. В этот момент Никита поворачивается на бок, и я задерживаю дыхание, боясь, что он проснётся. «Господи, как же дико бьётся сердце!» Сижу пару минут не шелохнувшись, но когда вновь слышу его спокойное дыхание, ощупываю следующий карман. «Бинго! Вот и мой телефон! Тут и ключи от машины! Отлично!» бросая на своих спящих любовников ещё один взгляд. «Боже, почему же так тяжело уходить? В груди тяжко ноет, а сердце крошится в осколки. Почему так сильно хочется остаться? Совсем я слабохарактерная дура, раз хочу снова почувствовать жар их тел». Мотаю головой «сейчас или никогда? Если ты, Олеся, останешься, то потеряешь остатки самоуважения». Ты и так позволила им слишком многое вчера. Соберись, тряпка». Убеждаю себя в правильности этого решения и отступаю в коридор. Дверь в спальню открыта, и я иду очень и очень тихо, чувствуя неприятную тяжесть на сердце. «И как меня угораздило влюбиться в этих врунов? Они же никогда не расскажут мне всей правды. Будут пользоваться тем влиянием, что оказывают на меня, и всё время уходить от темы». Тихо беру с полки свою сумку и достаю телефон. Он почти разряжен, но... Вижу кучу пропущенных от Леры и Васи. Последнее сообщение от Леры пришло полчаса назад. «Олеська, мы уже близко! Влад пробил твой номер! Мы всю ночь не спали, искали тебя! Ты за городом? Плохо видно номер дома!» Задыхаюсь от облегчения. Видимо, Лера все же получила мое последнее сообщение из СОС. «Сейчас подруги приедут со мной. Ура!» Аккуратно, миллиметр за миллиметром, приоткрываю входную дверь. Сердце колочется в груди так бешено, словно я не от любовников своих удираю, а из логова серийного маньяка. Мне удается почти полностью открыть дверь, прежде чем внезапно раздается громкий скрип петли. Меня прошибает адреналином. «Олеся!» Из спальни раздается голос Андрея, и я бросаюсь вперед, как сумасшедшая, больше не заботясь об осторожности. «Им нужно пара минут, чтобы одеться. Накинуть ботинки. У меня есть фора». Быстро шлепаю по влажной земле калитки, распахиваю ее и вырываюсь наружу. Слышу, как хлопает дверь дома. «Черт! Они спустились вслед за мной быстрее, чем я предполагала». Смотрю по сторонам всего секунду, а потом бросаюсь в ту сторону, где, как мне кажется, должна быть дорога. Пробегаю несколько метров, прежде чем слышу, как препод чертыхается и хлопает калиткой. Отчаянно бросаюсь вперёд, и тут вижу знакомую машину. Это Лера. Она едет мне на перерез и, увидев меня, бьёт по газам. Распахивает заднюю дверь и валивает салон. «Газу!» Кричу подруге, когда она рвет с места. андрей нагоняет меня, но успевает лишь ударить по багажнику авто, а потом остается один посреди дороги. Я оборачиваюсь и смотрю ему вслед. Кажется, он что-то кричит мне. «Леся!» – Вася округляет глаза. «Это что, был заречный в трусах? Эй, тебе вообще нельзя на него пялиться!» Усмехается сидящая за рулем Лера. «Ты почти замужняя женщина, держи себя в руках!» «Замужние?» Тут наступает мой черед недоумевать. «Неужели Влад сделал тебе предложение?» «Вроде того», – Вася демонстрирует симпатичное колечко. «Но погоди, сейчас не обо мне. Ты расскажи, пожалуйста, как ты во все это ввязалась?» «Андрей Владимирович похитил тебя?» Хмуро спрашивает Эра. «Я все еще не до конца, отошедшая от погони, вздыхаю, откидываясь назад. Это не он, это Никита Кравцов». «Я так и знала! Ты с ними с собой встречаешься, да?» Лера широко улыбается. «Я о таком только в книгах читала. Полный улет!» Она присвистывает. «Это они из ревности тебя похитили?» «Нет», печально качая головой. «Если бы так. Все гораздо хуже». «Давай уже, рассказывай!» Вася тоже становится нетерпеливой. «Нам необходимо все знать». «Ладно» вздыхая, понимая, что дальше скрывать свои похождения от подруг больше не имеет смысла. «Слушайте, только не судите меня строго!»